Кто скажет? Поел? Помой посуду, Мишка. Никто мне это не сказал, ведь папа обещал братишку, уехал с мамой и пропал. Они с утра вдвоем в больнице, а я заброшен и забыт. Как с этим братом подружиться, раз к нам он вовсе не спешит? Пролился чай на стол широкий. Ну кто мне скажет, стол протри и принимайся за уроки. Нет никого, ну хоть умри. Нет никого, и что мне делать? Себе, что ли, самому велеть? А ну-ка, выключай-ка телек и стол, чтоб чисто протереть. Но вдруг себе я подчиняться не стану, вдруг не захочу и нагрублю себе раз двадцать, и двойки завтра получу. И тут я очень рассердился. Я что, вчера на свет родился? Хлопоты с братом хватит маме? И вслух сказал, займись делами, чтоб грязной не было посуды и вытрит стол. Расселся тут, и я помыл. За три минуты и вытер стол за пять секунд. Уроки сделал. Как же сладко свободно быть хоть до утра. Вдруг папка и меня в охапку. Ох, Мишка, у тебя сестра. И я простил ей ожидание, Известно всем, как 5 и пять. Всегда на первое свидание девчонки любят опоздать.